Небо над крышами посветлело. Внизу раздался грохот тяжелой машины, которая привезла в булочную хлеб. Рабочие разговаривали громко, бросая тяжелые подносы с хлебом. — Вот черти орут, — сказала Зойка. — Испекли хлеб ночью, а торговать будут весь день. И жуй черствый. Она заметила, что Костя ее не слышит, смотрит куда-то в пространство и молчит. — Костя! — окликнула она его и тронула за руку. «Давай отчалим, а? Вместе! Вдвоем!» Ей захотелось убежать куда-нибудь вдвоем с Костей, хоть на край света, чтобы никого и она с Костей. У нее загорелись глаза. Ни в жизнь нас никто не поймает!» «Куда отчалим?» — не понял Костя. «По маршруту. Уйдем в систему. Сначала в Ташкент, говорят, обалденный город». Потом можно и в горы. Там высоченные горы, в снегах. Знаешь, я никогда в горах не была. Там все налажено, между прочим. Я возьму адреса, мне Нинка из второго подъезда даст. Ну, знаешь, такая видная, блонд с черной прядью. Она тоже была в бегах больше года. Рассказывала, придешь по адресу к чужим людям, а тебе все рады. Вот что интересно, ничего не расспрашивают, в душу не лезут, спят все на полу. Их много набивается в комнату, а утром встают и расходятся кто куда. У каждого свои интересы. Она там подружилась со многими, они теперь иногда к ней приезжают, как к родной».